Около 10 килограммов весит хорошо набитая сумка для поездки на выходные за город. А такого же веса слиток золота занял бы место не больше, чем литровая бутылка молока. Но золотая проволока не то, что золото в слитке. Носить такой поясок я бы никому не советовал. Правда, тащить с собой слитки еще более неудобно, а так золото всегда было при мне. Доктор Твишел все еще жил в Болдере, хотя уже не работал.